Он взглянул на девушку и добавил «забавная легенда». «Но ведь ты веришь в это?» Эмма не могла оторвать глаз от островерха и горы с крестом на вершине. Колокольный звон, несшийся по ветру, казался ей небесной музыкой. «Святой Михаил был хорошим воином», — смущенно произнес Олов. «Что плохого в почитании воина? К тому же теперь он тоже глядел на Монтомп. Когда стоишь там наверху, невозможно не почувствовать что-то особенное, какую-то дрожь. Ты тоже ощутишь это, когда поднимешься туда катли, но сначала нам следует немного передохнуть после плавания, потом я дам тебе коня. Коня? изумилась Эмма, глядя на волны, плескавшиеся у подножия Монтомба. Олов засмеялся. Пожалуй, нигде в мире больше нет таких приливов и отливов, как здесь. Когда море уходит, паломники бредут в монастырь посуху до самой скалы. Главное — знать часы, иначе возвращающаяся вода поглотит те, кто неосторожен. Ну, я-то знаком с этими местами. К тому же дам тебе хорошего проводника. То, что гора Монтомб — особое место, Эмма поняла, приблизившись к ней по влажной открытой равнине. Песок был мокрым, и везде хранил следы моря. Повсюду остались раковины, крабы, груды водорослей. Женщины и монахи собирали среди водорослей мелкую морскую живность, а они с готовностью проводили ее к воротам монастыря. Дальше пришлось подниматься по узким, вырубленным в скале ступеням. Все постройки были сложены из грубо отесанных глыб гранита, схваченных известковым раствором. Массивная стена, сплошь покрытая плющом, защищала монастырь, а в нее стояли угрюмые кельтские кресты из того же камня. Эмма невольно перекрестилась. Над головой кричали чайки, и хотя время мессы прошло, тревожно гудели колокола. Их раскачивали порывы ветра. Поистине, это место заставляло трепетать. В тесноватом клоатре, окруженном грубой колонадой, ее встретил величественный старик-настоятель, отец Лаудамар. Благословив Эму, он сообщил, что ее ждут, и проводил к Атле. Эмма ожидала найти юношу, лежащим в постели, и почувствовала невольное облегчение, застав его в часовне. Атле тихо молился, стоя на коленях, и не оглянулся, когда заскрипела дверь. На Эмму пахнуло холодом и мраком. Нависающий над головой свод, голый алтарь, простое распятие на стене, потускневшая от сырости роспись, Эмма прежде всего подумала о том, что этот промозглый воздух может оказаться губительным для Атли. Осторожно приблизившись, она опустилась рядом на колени и какое-то время оба сосредоточенно молились. Эмма и представить себе не могла, что Атли так уединился от мира за это недолгое время — Но в этих местах даже ветер, врывавшийся в оконце, казалось, несет с собой весть о могуществе и величии Господа. И девушка вдруг ощутила благоговение, какого не испытывала уже давно. Наконец Атли едва слышно произнес «Аминь» и повернулся к ней «Вот и ты». С невероятным облегчением Эмма увидела улыбку на его лице. В его глазах была такая кротость, какая может быть лишь у святых». Сердце ее сжалось, когда она заметила, как Атли бледен и худ. За время, что они не виделись, его плоть словно истаяла. Ей пришлось помочь ему подняться с колен. Он оказался таким легким, они покинули мрачную часовню. Ласковое весеннее солнце позолотило волосы Эммы, искорками сверкнуло в ее карих глазах. Атли глядел на нее, и улыбка не сходила с его губ. — Я боялся, что не увижу тебя перед смертью. Она хотела сказать, что так говорить грех, что весной ему всегда становилось легче, но не могла подобрать нужные слова. На всем облике Атли уже лежал отпечаток неземного, потустороннего, и его улыбка была улыбкой призрака. Губы его были обескровлены, глаза не светились живым блеском, и Эмма не смогла сдержать рыдания. О, Атли! Он коснулся тонкой рукой ее влажных щек. «Я никогда не видел твоих слез». «Как ты красиво, когда плачешь!» Эмма вдруг упала перед ним на колени, обхватив его ноги и всхлипнула. «О, прости меня, прости! Я знаю, ты великодушен!» Он осторожно перебирал пряди ее волос. «Как ты прекрасна! В тебе столько жизни, огня! Мне давно следовало понять, что мы с тобой вовсе не пара. Но твое пламя всегда завораживало меня. Я знаю только одного человека, в котором бушует такой же огонь, Это мой брат Ролло. Эмма подняла к нему заплаканное лицо. Ты должен был возненавидеть меня. Я его возненавидел».